Сейчас устья Москва. Особняк на Химовых, кабинет главы рода Нахимовых. Даниил Денисович вот уже 30 лет возглавлял род Нахимовых. Под его руководством род расцвёл и возвысился, стал близок к императору, создал бизнес, который приносил стабильный доход. С одна аристократии Нахимовы поднялись на вершину. Правда, со временем Даниил Денисович расслабился. Ему захотелось отдохнуть, насладиться честно заработанным наследством. И он, как мудрый отец, поручил вести бизнес своим сыновьям. Они были умными парнями, целеустремлёнными и решительными. Первые несколько лет всё шло хорошо, и Даниил Денисович окончательно ослабил контроль. Он отстранился от бизнеса и погрузился в светские дела. Однако он переоценил своих сыновей. Не счастье они оказались не из тех, кто приумножает богатство предков, а из тех, кто пользуется готовеньем. Они тратили всю прибыль на развлечения и красивую жизнь, тогда как Даниилу Денисовичу говорили, что ведут разработки, вкладываются в акции других компаний, проводят перспективные исследования и спонсируют знаменитых магов-учёных. Конечно, он требовал отчётность, но его сыновья были умными парнями целеустремленными и решительными. Они научились подделывать документы. Надо отдать им должное. Они никогда не перегибали палку и следили, чтобы род не обанкротился. Даниил Денисович мог бы никогда об этом и не узнать, если бы его конкуренты не разработали совершенно новые и уникальные зелья, которые произвели фурор на рынке. Прибыль рода начала стремительно уменьшаться и правда всплыла наружу. Даниил Денисович рвал и метал. Младшего сына он отправил в Сибирь следить за добычей торфа и железных руд. Среднего насильно женил на страшной девице из рода жуглинных. Глава жуглинных давал большое приданое тому, кто позарится на его сокровища. А вот старший сын Дмитрий обвёл Даниила Борисовича вокруг пальца. Быстро переобулса в воздухе и переквалифицировался из повеса аристократа в охотника на монстров. Эта профессия очень ценилась, и ее представители защищало государство. Даниил Денисович смирил гнев и сделал вид, что великодушно простил старшенького. А если бы заортачился, мог бы навлечь на себя гнев самого императора. Сейчас Даниил Денисович исправлял ошибки своих сыновей, но, откровенно говоря, это получалось у него из рук вон плохо. К тому же Дмитрий опять влез в какую-то неприятную историю. Даниил Денисович засомневался, того ли сын он сослал в Сибирь. В дверь постучали. Войдите, каркнул Даниил Денисович, откашлялся, прочищая горло, и повторил ещё раз более чётко. Войдите. В кабинет проскользнул слуга, низко поклонился и протараторил: "В участке, к которому прикреплён ваш сын, произошло нечто странное". Он запнулся, подбирая слово. "Там кого-то убили, точно неизвестно, кого именно". Говорят, что убийцы какие-то монстры, которые охраняют девчонку. Девчонку это та, что, верно, господин Кристина Безликая, подруга Марка Ломоносова, под которого копал ваш сын последние 2 недели. Услужили во закончил слуга. Смею заметить, что после того, как Дмитрий организовал нападение на клуб танцевальное наслаждение и бандитский ломбард, за родом начали следить. Слуги не раз докладывали о странных ощущениях. Но вы же понимаете, господин, странное ощущение это простая манительность, а не доказательство. Однако после ареста девчонки слуги заметили подозрительных людей. Я приказал охране следить этих таинственных шпионов, только вот они исчезали. Вероятно, они всё использовали сильные скрывающие артефакты. Также была замечена странная активность вокруг нескольких наших заводов и лабораторий. Даниил Денисович потянулся, налил в стакан воды, сделал несколько глотков и сказал: Ломоносов – ошибочный след. Студент до бессильного рода, почти бедняк. Скрывающие артефакты стоят дорого. Да и где бы он взял столько людей для слежки? Нет, причин стоит поискать в другом месте. Например, среди ронинов или бандитов. Дмитрий подложил им здоровенную и вонючую свинью. Правда, я все-таки надеюсь, что у него хватило ума замести следы. Так, он хлопнул ладонями по столу и поднялся. Прикажи усилить охрану на всех объектах и купи дополнительные защитные артефакты. Лучше бы, конечно, нанять сильных магов. У нас нет на это денег, грустно покачал головой слуга. Простите, господин. Ничего страшного, отмахнулся Даниил Денисович. Чёрная полоса скоро закончится. Должна закончиться. И он действительно хотел в это верить.